Бо Лукас фильм и издательства Эксмо Звёздные войны. Кристи Голден Ученик семьи. Эта книга посвящается всем тем, кто давно осознал, что Звёздные войны стали чем-то большим, нежели просто очередным научно-фантастическим фильмом. И страстно полюбили их за это. Предисловие Звёздные войны всегда занимали громадное место в моей жизни. Я попросту не помню времён без них. Когда начали снимать Приквелы, мне было 8 лет, а когда закончили 15. Подростком я провела несколько летних каникул в роли ассистента на съёмочной площадке Приквелов, наблюдая и учась. Помню, как мой маленький брат много дней тренировался с Ником Диллардом. исполняя роль дублёра бесстрашного юного подавана. Когда он снялся в той сцене, многие актёры пришли на площадку его поздравить. Настолько им гордились Хейден и Ник. Актёры и съёмочная группа стали своего рода большой семьёй. Именно так создавались Звёздные войны, благодаря сотрудничеству и поддержке целого сообщества увлечённых, талантливых людей. Когда мне было 17, я удостоилась чести быть принятой в вышеупомянутое сообщество. Написав первый в своей жизни эпизод Воин клонов Крушение джедаев. Положительные отзывы фанатов побудили меня задуматься о более серьёзной работе сценариста. В итоге моё участие в написании сценариев для Воин клонов растянулось почти на 10 лет. За это время мне довелось работать с самыми захватывающими, хотя при этом и самыми безнравственными персонажами. Ора Синг с оважным опросом Дарта Мола И, конечно, моей любимицей Ассаж Вентрас. Меня всегда привлекали жизнерадостные женские образы, поскольку в детстве я была страстной поклонницей Баффи истребительницы вампиров, и Вентрас стала ведьмой-воином моей мечты, чья сила и вместе с тем уязвимость глубоко отдавались в моей душе. Я с радостью взялась за написание эпизодов Ученик тьмы, посвятив им немалую часть моего времени. Тогда я переживала тяжкие последствия разрыва отношений, но работа над историей Вентрас и Восса стала для меня настоящим катарсисом. Я снимала и печалью восприняла известие о прекращении съёмок Воин Клонов до выхода на экран этих эпизодов, но обрадовалась, узнав, что Вентрас наконец воздадут должное благодаря публикации данного романа. В сущности Ученик тьмы, истории искупления вины. История о том, как полностью сломленные люди всё же находят способ вернуться к жизни, несмотря на все препятствия. Всем нам не раз предоставляется шанс изменить свою жизнь, и только от нас зависит, сумеем ли мы им воспользоваться, прежде чем он исчезнет. Работа с потрясающими сценаристами Войн клонов и несравненным Дэйвом Филони навсегда останется одним из самых ярких моментов моей карьеры. Войны клонов дали мне возможность пойти дальше своим путём, и что самое важное, подарили мне шанс пусть и ненадолго, но послужить вселенной Звёздных войн. Никогда в жизни я не забуду те времена, когда мы с отцом пробирались в задние ряды тёмного кинозала под звуки незабываемой музыкальной темы Джона Уильямса. И держались за руки, пока толпа с рёвом вздымала в воздух световые мечи на фоне плывущего по экрану названия Звёздные войны. Я никогда не видела моего отца столь счастливым. Да прибудет с вами сила. Кэти, Лукас.